Глава 17. Вниз по течению Слова эти произнес Геркулес, неузнаваемый в облачении колдуна, и обращался он никому иному, как Дику Сенду, который был еще очень слаб и только с помощью кузена Бенедикта мог приподняться навстречу вновь прибывшим. Динга лежал у ног ученого. Миссис Уэлдон, придя в сознание, могла только чуть слышно прошептать: Это ты, Дик, ты.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 В нескольких словах миссис Уэлден сообщила Дику Сенду обо всем, что произошло в фактории Алвиша. «Быть может, — заметила она в заключении, — нам лучше бы было оставаться в Казонде?» «Значит, я вмешался не вовремя?» — воскликнул Геркулес. «Нет, Геркулес, нет!» — возразил Дик Сенд. «Эти негодяи, несомненно, нашли бы средства заманить мистера Уэлдена в какую-нибудь ловушку. Мы должны бежать все вместе, немедленно. Тогда мы прибудем на побережье раньше, чем на гора, вернется в Масамедиш». Там португальские власти окажут нам помощь и покровительство, и когда Алвиш явится за свои сотни тысяч долларов... — Сто тысяч долларов палкой по голове старого негодяя! — вскричал Геркулес. — И я сам заплачу ему сполна по этому счету. И все-таки тут возникало затруднение. Хотя о миссис Уэлден в Казонда, конечно, не могло быть и речи, следовательно, нужно было непременно опередить на гора. Все дальнейшие планы Дикосента обязательно должны были учитывать эту цель».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 Дик Сент, которому радость новой встречи с миссис Уэлден и ее сыном вернула силы, принял на себя командование и занял место на носу пироги. Сквозь щели в травяном навесе он следил за фарватором реки и то словами, то жестом давал указания Геркулесу, могучей рукой державшему кормовое весло, что надо сделать, чтобы держаться верного направления.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 Значит, маскировка, придуманная Диком Сэндом, была хорошо сделана. Ведь даже эти зоркие животные были введены ею в заблуждение. В тот же день, под вечер, милях двадцати от этого места, пирога внезапно остановилась. «Что случилось?» — спросил Геркулес, бессменно стоявший у рулевого весла. Запруда, ответил Дик Сэнд, — «но запруда естественная». «Надо разрушить ее, мистер Дик», — сказал Геркулес. «Да, Геркулес, придется действовать топором».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 Запруду образовала трава, гибкие стебли которой и длинные глинцевитые листья, переплетаясь, спрессовываются в плотную массу, похожую на войлок и очень прочную. Называется она тикатика, и по такому сплетению можно переправиться через реку как по мосту, если не бояться увязнуть по колено в этом травяном настиле. На поверхности этой запруды цвели поразительной красоты лотосы.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 «Уж этого-то никто не посмеет отрицать! Я там его только вместе с жизнью!» «Значит, это действительно ценная находка?» — спросила миссис Уэлдон. «Ценная находка?» — вскричал кузен Бенедикт. «Насекомое, которое нельзя отнести ни к жесткокрылым, ни к сетчатокрылым, ни к перепончатокрылым, которое не принадлежит ни к одному из десяти известных науке отрядов, которые, скорее, можно было бы отнести к паукообразным».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 Радость ученого была так велика, что, оседлав своего любимого конька, он совершенно забыл о всех перенесенных и еще предстоящих испытаниях. Миссис Уэлден и Дик от души поздравили его с находкой. Между тем пирога продолжала плыть по темным водам реки. Ночную тишину нарушали только фырканье гиппопотамов, выбиравшихся на берег, и пощелкивание чешуи крокодилов.